Глава 19. Внутренний меморандум от энергетического отдела первой марсианской базы в банк знаний марсианской базы. 20 октября 2038 года. Энергетический отдел. Просто чтобы согласовать со всеми мощность источников электроэнергии. Базовое питание будет давать один ядерный генератор, обеспечивающий постоянную мощность 3 кВт. По расчётам, в ближайшие 10 лет это значение не опустится ниже 2,8 кВт. Переменное питание обеспечит три аккумулятора замкнутого цикла емкостью 24 кВт·ч. Аккумуляторы будут перезаряжаться в течение 12 часов в марсианские сутки от солнечной батареи, способной выдавать до 15 кВт. Общее энергопотребление базы в минимальной комплектации Не должно превышать 10 кВт. По мере возрастания потребности в электроэнергии планируется подключение дополнительных солнечных батарей и аккумуляторов, а также использование марсо источников после отправки буровых установок и насосов. Отметим, что ядерный генератор способен бесконечно долго обеспечивать минимальные потребности базы. Тепло и выведение из атмосферы углекислого газа Однако он не может обеспечить полноценное функционирование всех систем жизнеобеспечения. Ядерный генератор нельзя использовать для зарядки аккумуляторов, не ухудшая функционирование систем жизнеобеспечения. Однако на этапе строительства мы неизбежно столкнемся с проблемой. Из технических характеристик роботов-сборщиков следует, что их ежедневное энергопотребление превысит первоначальные возможности электрогенераторов в три раза. Для обеспечения функционирования всех механизмов необходимо вырабатывать постоянную мощность в размере около 30 кВт. Это потребует дополнительно 60 кВт солнечных батарей, если все оборудование будет задействовано одновременно. Каждый робот оснащен своим собственным аккумулятором, что потребует дополнительных аккумуляторных батарей. То, что кто-то пользовался багги без ведома Фрэнка, было сущей мелочью. Энергопотребление оставалось низким. К тому же, Деклону удалось смастерить из обломков еще пару солнечных панелей, что добавило дополнительный киловатт. На самом деле, острая необходимость придирчиво отбирать потребителей электричества отпала. Фрэнк подтвердил справедливость подозрений Деклона, оснастив аккумуляторы датчиками расхода энергии и воды. Эти датчики несколько раз показали небольшую нестыковку из чего можно было сделать вывод, что длительность ночных прогулок является незначительной. Также Фрэнк прочертил на песке за каждым колесом тонкие линии, заметить которые в абсолютном мраке марсианской ночи было невозможно. Каждое утро эти линии оказывались смазанными и не совпадали с положением багги. Фрэнк стирал их, а затем вспоминал предыдущую ночь, стараясь определить, не было ли каких-либо посторонних звуков помимо скрипов и стонов трущегося металла. Это продолжалось уже целую неделю. У Баги не было ни ключей, ни замков. Они являлись собственностью компании, как и экипаж. Ни у кого не было никаких причин тайно разъезжать на них. Однако именно этим кто-то и занимался. Фрэнк переговорил с глаза на глаз со всеми. Ни у кого не возникло желания чистосердечно признаться или остановиться, по правде говоря. Количество возможных вариантов было ограничено. Фрэнк с самого начала отбросил то, что кто-то во сне натягивает скафандр и уезжает кататься. Другим вариантом был брек. Именно к нему постоянно возвращался Фрэнк, потому что в буквальном смысле существовало только одно место, куда можно было поехать. Спускаемый аппарат На многие мили вокруг больше ничего не было, а как показывали цифры датчиков в расстояниях, которые проезжали баги, не было ничего из ряда вон выходящего. Практически весь дополнительный расход можно было объяснить парой миль до вершины и парой миль обратно. Остальное можно списать на холод, хотя на себе это Фрэнк не проверял. Он не думал, что в спускаемом аппарате осталось что-либо такое, что было нужно кому-либо из заключенных. Значит, если это брек, чем он там занимается тайком практически каждую ночь? Наркотики это тревожило Френка гораздо больше. Тут лежит целая бесхозная аптека, которой может попользоваться любой. Насколько было известно Френку, инвентаризацию медикаментов не проводил никто. Этим должна была заняться Алиса, если бы сама не отведала один из этих препаратов. Помощником Алисы был Зевс, но у него не было ни времени, ни стремления к такой дотошной и скрупулёзной работе. Значит, таблетки были просто оставлены там, и кто-то вскрыл по крайней мере два запечатанных ящика. И если затем этот кто-то не отправил себе в карман часть содержимого вскрытых ящиков, Фрэнк был бы крайне удивлен. Все это известно Брэку. Очевидно, он сам также вынюхивал, где что. Известно ли ему чьих это рук дело? Если известно, почему он никак на это не отреагировал? У Фрэнка крепла уверенность, что заверение Брэка в том, что он всевидящий и всезнающий, на самом деле лишь пустое бахвальство. Но опять-таки, в этом случае было понятно, почему Брэк по-прежнему питался исключительно тем, что доставил спускаемый аппарат. Это вселяло в Фрэнка беспокойство. Он уже несколько недель не вспоминал о Брэке. Надсмотрщик превратился в призрака, орудующего где-то на заднем плане. Странные звуки, тени на улице, передвинутые предметы это Брэк занимался своей работой. Быть может, этим дело не ограничивалось, но Фрэнк не мог сказать, что тут не так. И все же, если это Брэк по ночам ездит к спускаемому аппарату и обратно, Нужно предупредить Деклана, чтобы тот не копал глубже. Фрэнк устроил так, чтобы они с Деклоном оба оказались на улице. Один проверял багги, другой регулировал солнечные панели. Жестом показав, что он отключает микрофон, Фрэнк подождал, когда Деклан закончит протирать батарею, направленную на полуденное солнце. Они соприкоснулись шлемами. Это брак. Это точно не один из нас. И что он скрывает от нас? И почему? В воздухе висела пыль. Она хрустела и скрипела на стеклах. Знать нам это не обязательно. Да, пожалуй, мы и сами не хотим это знать. Ну а я хочу знать», — возразил Деклан. Вот и спроси сам у Брека. Я уж точно не возьму это на себя. Ну, конечно, ты не спросишь. А почему? Потому что у тебя такой склад характера. Он босс, могучий белый. И ты не вправе спрашивать, почему он поступает так, и не иначе. Ты по-прежнему — Он постучал указательным пальцем Френку по шлему. Вот здесь. Мое предположение, он общается с ксеносистемами. Это же бред какой-то. Центр связи у нас здесь, на базе. Значит, Брэг говорит с ксеносистемами о чем то таком, о чем мы не должны знать. Но что такого он может сказать? пожал плечами Фрэнк. «А Разве ты не хочешь узнать, о чем он говорит? Нет, если честно, нет, потому что к нам это не имеет никакого отношения. Господи, Фрэнк, это имеет к нам самое прямое отношение. Разве тебе не любопытно? Несколько, но, ну, может быть, самую малость. Но это может обернуться для нас неприятностями, без которых лучше обойтись. Послушай, у нас все более или менее наладилось. Мы занимаемся тем, ради чего сюда прилетели. Скоро сюда прибудет экспедиция НАСА, и нам предстоит общаться с астронавтами. Давай не будем раскачивать лодку. Фрэнк, да ты только сам себя послушай. По тебе дурдом плачет. Нам нужно выяснить, что затеял тейлбрэк, на тот случай, если именно он хочет раскачать лодку. Я переговорю с Ди. Может быть, он сможет это узнать. Не впутывай сюда малыша. Мы не сможем услышать то, что Брэк говорит к Xenosisystem. Но быть может, нам удастся перехватить вторую половину разговора, переданную в ответ. Я серьезно, не втягивай в это Ди. Ему это ни к чему. Он сам отвечает за свои действия. Он уже взрослый, Фрэнк, и ты ему не отец. Это причинило боль, словно удар в сердце, хотя Деклан не мог и предположить, в чем дело. Фрэнк отпрянул назад, буквально отшатнулся, и Деклан смерил его холодным взглядом. Электрик нажал кнопки на панели управления скафандром, и разговор завершился. Френку осталось только удалиться в противоположный конец базы, где стоял ядерный генератор, безмолвно насыщая стоящий на нем бак с водой дармовым, животворным теплом. Он рассеянно обошел вокруг реактора, вспомнил слова Брека насчет скуки и решил провести тщательный осмотр через минуту другую. Включив микрофон, Фрэнк устремил взор на вершину, на цепочку Беверли-Хиллс на стенку кратера вдали. Горизонт всегда был в той или иной степени затянут дымкой. На Земле бывают дни сразу после дождя, когда воздух становится прозрачным, и горизонт виден в мельчайших подробностях. На Марсе такого не было. Здесь существовали лишь различные оттенки дымки от отдаленных до близких. В пыльную бурю видимость сократится до нуля, и солнечные батареи не смогут выдавать электричество несколько дней, а то и недель. Это будет любопытно. Фрэнк по-прежнему мыслил долгосрочными перспективами. Но он не останется здесь навечно. Брэк заберет его домой со временем. Как ему быть? Сказать Брэку, что всем известно о его ночных визитах в спускаемый аппарат и кое-кого, в первую очередь Деклана, это очень заинтересовало, но ему нужно будет и дальше жить с этим человеком, полагаться на него, работать вместе с ним. А сделает он вот что вернется к водонагревателю и должным образом его проверит. Все трубы, все соединения со шлюзовой камерой теплицы. Ему нужна была какая-то новая задача. Он руководил сборкой модулей, выполнял практически все перевозки. Работа тяжелая, опасная. И теперь, когда она закончилась, когда чувство постоянной жизни на грани смерти стало стираться в памяти, ему остро недоставало ощущение себя живым и нужным. В тюрьме царила однообразная скука, и Франку не хотелось скатиться к тому, чтобы воспринимать марсианскую базу как еще одну тюрьму. Нет, этого не будет. Только не с ним. Поэтому он переговорил с Брэком не о том, какого черта тот тайком разъезжает на багги, а о новых строительных работах, о земляных валах и необожженном кирпиче. Если Деклан хочет подслушивать, трудно определить, насколько у него это получится. И как поступит в ответ Брек? Атмосфера на базе хорошая. заключенные общаются между собой и лишь изредка возникают трения, в основном из-за электричества, в основном потому, что Деклон такой, какой есть. Остаются еще неприятности с наркотиками. Возможные неприятности с наркотиками. Есть помещение, запирающееся на замок. Почему бы не хранить лекарственные препараты там? Почему брек не убрал их туда сразу же, как только обнаружил, что ящики вскрыты? Да пошли все к черту. Честное слово, пошли все к черту. Если все собираются скрытничать, ну и пусть. Не его Френка задача строить всех строем. Главное, чтобы у него самого не было рыльца в пушку, правильно? Закончив осматривать генератор, Фрэнк направился к мастерским. Модуль выглядел как-то не так, как-то неправильно, сдувшимся Ускорив шаг. Фрэнк подошел к модулю и потрогал его рукой. Стенка должна была быть более упругой. Ди. Да, Фрэнк. что там у тебя? Я у мастерских. У тебя нет никаких сигналов и неисправности в модуле. Сейчас взгляну. Фрэнк попытался посмотреть сквозь пластик. Солнце было прямо над головой, и ему удалось разглядеть лишь неясные размытые силуэты. Так, я только что вспомнил. У нас была проблема с сигнализацией. Мы ее отключили. И почему? Потому что регистратор измеряет содержание кислорода в воздухе, а воздух в мастерских это обычный сжатый марсианский воздух. Поэтому сигнализация постоянно ложно срабатывала. Где Зевс? Сказал, что собирается в теплицу заняться аквариумом с стелапией. Похоже, у нас утечка. Я сейчас проверю. Ты можешь вынести в шлюз соединительного модуля несколько заплаток? будет сделано. Фрэнк поднялся по трапу к шлюзовой камере мастерских. Повернув ручку, он надавил на люк, но тот застрял. Фрэнк навалился на него плечом, нажимая жестким внешним панцирем на красный от пыли люк, упираясь ногами в ступеньки. Если это не сработает, придется брать какой-нибудь инструмент. Фрэнк надавил что есть силы, и люк приоткрылся дюймов на шесть. Из щели повалил дым густыми кружащимися струями, которые быстро таяли в ненасытной марсианской атмосфере. Пожар! воскликнул Фрэнк. Пожар в мастерских. В наушниках раздался нестройный гол, зазвучала сирена тревоги, крики ди, затем других заключенных. Смятение продолжалось несколько секунд, после чего Брэк рявкнул, приказывая всем заткнуться, мать вашу. Никакого пожара нет, безмозглый кретин, потому что гореть нечему. Проклятие, но откуда же весь этот дым? Мастерская продолжала кипеть, выбрасывая наружу белые ленты, танцующие на ветру. "Это не дым", сказал Ди. "Это не дым, Фрэнк. Тогда что же это?" "Это Зевс". "Твою мать, нет". Фрэнк изо всех сил ударил в люк плечом один, два, три раза. Зевс был большой, тяжелый, крупный, и он упал прямо за петлями, поскольку на Фрэнке был громоздкий скафандр. Как он ни старался, ему не удавалось дотянуться до своего товарища. Он снова захлопнул люк. Слишком поздно. Уже слишком поздно. Фрэнк это понимал, но он все равно должен был попытаться. Нужно чем-нибудь вспороть обшивку модуля. Ничего острого у Фрэнка с собой не было. Пластик толстый и твердый, порвать его нельзя, нужен нож. Настоящий нож или пила или еще что-нибудь. А у Франка не было ничего, и он ничего не мог сделать. Он спустился с трапа. Есть еще камни. Можно использовать камень. Подобрав камень, Фрэнк принялся колотить им по стенке сдувшегося модуля, но смог лишь поцарапать пластик. Он не останавливался, потому что Зевс заслужил его усилий, его настойчивости, его пота. Угаманий Скитридж, положи камень. Фрэнк обернулся, сжимая в кулаке камень. У него за спиной стоял брек, неподвижно, просто глядя на него. Нам нужно проникнуть внутрь. Уже слишком поздно. Мы этого не знаем. Знаем. Все показатели у Зефса на нуле. Сердце не бьется, дыхания нет. Имплантат. Он не лжет». Бросив камень к ногам, Фрэнк посмотрел на круглую стенку модуля. Возвращайся на базу, Китридж. Я должен, должен что-нибудь сделать. Это приказ. Возвращайся на базу. Нет. Мальчик, ты мне не дерзи. Я отдал тебе приказ и жду, что ты выполнишь его беспрекословно и немедленно. В настоящий момент ты опасен. Не владеешь собой. Ты не в своем уме, и ты будешь делать то, что я тебе скажу, тогда, когда я скажу. Шевелись, возвращайся на базу, живо. Фрэнк вслушался в звуке своего дыхания, в резкий хрип воздуха, продирающегося мимо комка, застрявшего у него в горле. Сердце бешено колотилось, словно компенсируя то, что сердце Зевса остановилось. Откуда-то из глубины гул, перешедший в стон, перешедший в крик, перешедший в рёв. Он умер по другую сторону стекла шлема, задохнувшись в разреженной атмосфере. Брэк не двинулся с места, дожидаясь, когда Фрэнк придет в себя. Возвращайся на базу. Я займусь этим. Говорить больше было нечего. Фрэнк побрел к главной шлюзовой камере. Дожидаясь, когда камера заполнится воздухом, он прижался шлемом к стенке. Как такое могло случиться? Какая цепочка событий могла привести к тому, что Зевс оказался в шлюзовой камере без скафандра, оба люка закрыты. Он должен был находиться в теплице вместе с Зеро развлекаясь с рыбками. Чем время от времени занимались все, опуская голую руку в аквариум, кишащий мальками. В мастерских образовалась утечка воздуха. Пусть так. Но у каждого, кто работает там, должны быть кислородный баллон и маска на лице, чтобы не провалиться в сон. Кроме того, у люка шлюзовой камеры должен висеть собственный скафандр этого человека. Так что даже если бы он не успел его надеть, он все равно смог бы захватить его с собой. Закрыть люк, открыть клапан кислородного баллона, чтобы наполнить камеру воздухом, позвать на помощь, воспользовавшись связным устройством скафандра, залезть в скафандр и закрыть его. Зевс не должен был погибнуть, не должен был оказаться в шлюзовой камере без скафандра. Стоп. Зевса не было видно в окошечко в наружном люке. Разумеется, Фрэнк заглянул в него, заглянул внутрь. Так подсознательно поступали все, подойдя к шлюзовой камере, проверяя, что внутри никого нет, что внутренний люк не остался открытым. Фрэнк не увидел Зевса потому, что тот уже привалился к наружному люку, скрывшись из вида. Но если бы Зевс был еще жив, Его можно было бы спасти. Фрэнк мог бы найти какой-нибудь другой способ, если бы понял, в чем дело. Фрэнк поднял взгляд. У внутреннего люка стоял Ди. Что произошло? Я не знаю, что произошло. Он Да. Фрэнку неудержимо захотелось швырнуть что-нибудь. Все равно что, со всей силы. Но хотя под рукой было много самых разных предметов, он вспомнил, что находится внутри герметичного модуля и сдержался. Да, он мертв. Я надеялся. Не надо надеяться. Фрэнк молча уставился в пол иди, наконец все понял и ушел. Фрэнк не мог сказать, сколько времени просидел там. Наконец из теплицы появился Зеро. Они переглянулись. обоим стало неуютно, и они отвернулись. Сожалею, дружище. Фрэнк принял эти слова молчаливым кивком. Ты полагал взять со мной? Еще один кивок. Он сказал, что хочет поработать над предохранительным клапаном, кажется, сделать его из пластмассы. Ушёл сейчас назад. Кивок. У меня был младший брат, умный, сообразительный. Он не пошел по моим стопам. Его застрелили. Шальная пуля во время какого-то вооруженного налета, когда брат возвращался из школы, попала ему в шею, вот сюда. Зиро указал точку прямо за ухом. И все мне сказали, он не мучился. Врачи, полиция, те, кто приходил к нам домой к нашей матери, все они говорили, что он не мучился. Не знаю, Фрэнк, это хорошо, что брат не мучился. Резко откинув голову назад, Фрэнк ударился затылком о переборку. Я разгерметизировал камеру Зеро. выпустил остатки воздуха, открыл люк, обнажил Зевса перед Марсом. Мы никогда не узнаем, мучился он или нет. Вероятно, глупец хотел помучиться. Он снова ударил затылком, и переборка загудела, напугав Зиро. Я полагал, мы уже прошли через это. Помолчав, Зеро направился к шлюзовой камере теплицы. Пока насос накачивал воздух, он разглядывал люк. Если бы Зевс смог, он бы дал тебе знать, что он там. Нет, он уже был мертв». Возможно. Не убивайся напрасно. Зевса не вернешь, как и моего брата. А ты просто по чистой случайности оказался на месте первым. Фрэнк бессильно уронил голову подбородком на грудь. Как скажешь. Зеро тоже ушел. Насосы снова запыхтели. Фрэнк услышал, как открылся внутренний люк в теплицу. Он не может просидеть здесь весь день. Нужно двигаться. Скинув сапоги, Фрэнк вытащил ноги из скафандра. Поставив систему обеспечения в шкаф, он повесил скафандр, надел комбинезон и тапочки, в которых ходил внутри базы. Каждое движение было изнурительным, словно он только что пробежал марафон. Он был выжат. Проклятие, как же он устал. Так получилось, что он случайно оказался на месте первым. Вот уже в третий раз. Марси, Алиса и вот теперь Зевс. Вероятность такого совпадения показалась ему ничтожной. Впрочем, если бы он родился под счастливой звездой, то вообще не попал бы на Марс. Ему нужно выяснить, что у Зевса, ему нужно принять душ. Очень трогательно, но победил душ. Остальному просто придется подождать.